Тело на выбор. Глава первая. «Может, мы все-таки на такси поедем? Посмотри, какой ливень шпарит, а еще и ветер шквальный. Ну как ты потом домой добираться ночью будешь?» Наталья Кричко сочувствием посмотрела на Гурова. «Ничего, Наташенька, мне не впервой по такой погоде ночью кататься. А вдруг ваш рейс на сутки отменят и обратно нужно будет возвращаться?» «Нет уж, я вас отвезу, дождусь, когда вы в самолет сядете. И тогда уж спокойно поеду обратно». Гуров был неумолим в решении отвезти Станислава с женой в Шереметьево. Три дня назад Лев Иванович проводил свою жену Марию. Ее театр отправился на гастроли по сибирским городам. И вот теперь Гуров провожал Кричко. Станиславу выпало счастливый билет провести отпуск в середине сентября и они с Натальей решили отправиться на южный берег Турции. Вернее, решила все за них твоих, Наталья, а Станислав, хотя и сопротивлялся этому решению, но недолго, и в конце концов сдался, что называется, без боя. Супруги обоих сыщиков были тверды, как ремень в своих намерениях, во всяком случае, когда это касалось совместного с мужьями отдыха, и спорить с ними было себе дороже. Гурову и Кричко проще вычислить и поймать подозреваемого в преступлении, чем уговорить жен пойти на уступки и провести отпуск там, где хочется мужьям, а не им. Самому Гурову отпуск в этом году выпал на конец декабря. А это означало, что поехать в какой-нибудь санаторий или лыжный курорт им с женой в этот месяц никак не получится. У Марии декабрь всегда считался самым загруженным на работе месяцем плотный график спектаклей не позволял брать актерам выйти в эти предпраздничные дни ни одной недели отпуска, даже если хочешь взять его за свой счет. Поэтому Любу Ивановичу оставалось только по-доброму завидовать напарнику, а самому настраиваться на кабинетную работу, которую он, как всякий уважающий себя оперативник, терпеть не мог. А всяких отчетов за последнее время у Гурова накопилась такая уйма что даже непосредственный начальник и друг Петр Николаевич Орлов косо посматривал в его сторону. Обычный Лев Иванович, человек ответственный и щепетильный до кончиков ногтей, никогда не позволял себе задерживаться с отчетностью, но в последнее время оперативная работа навалилась столько, что приходилось целыми днями мотаться не только по Москве, но и по другим городам и весям страны. Какая уж тут писанина! Это раньше можно было чуть ли не на коленке нацарапать отчет или рапорт и спокойно положить его в папочку с делом или сдать следователю. А теперь времена изменились, и вся документация должна была быть отпечатана на компьютере и храниться не только в бумагах, но и в электронных файлах. Конечно, ни на Гурова, ни на других оперативников из главного Министерства внутренних дел Никто из вышестоящего начальства сильно не давил в плане бумажной отчетности. Но и следкома частенько требовали разные документы по уже завершенным делам, а эти бумажки не всегда были вовремя написаны. У Гурова и Кричко часто просто не находилось времени для бумажек. Им важнее было раскрыть преступление по горячим следам и поймать подозреваемого в преступлении, а не отчеты писать но сверху давили и требовали, так что вольно или невольно, оно приходилось садиться за стол и описывать все, что было наработано на практике. Вот и теперь, когда Кричко с супругой будут нежиться на турецком солнышке, Льву Ивановичу предстояла нудная процедура бумажной отчетности сразу по нескольким закрытым делам и по двум еще не закрытым, но находящимся в производстве. А для этого нужно было все эти дела заново просмотреть и выяснить, чего именно в них не хватает. Гуров понимал, что если он не сдаст хотя бы одной нужной для следователя бумаги, то дело может застопориться, и в суд передано не будет, а значит, защита может воспользоваться заминкой в свою пользу. «Что ж, раз ты настроен так решительно...» — Тогда берите чемоданы и грузите их в машину, — скомандовала Наталья. — А я еще раз проверю, все ли отключила, закрою двери и спущусь. Кричко, непривычно молчаливый и хмурый, взялся за ручку самого большого чемодана и покатил его к выходу. Гурову достался чемодан поменьше. — Ты чего это такой? — и не вытерпел молчание друга Лев Иванович. — Какой такой? — буркнул Станислав. — Молчаливый и недовольный, — усмехнулся Гуров. — Радоваться надо, отдыхать едешь на теплое море и золотой песок. А ты словно байбак надулся. — А ты чего, обзываешься? Коса глянул на него Кричко, нажимая кнопку лифта. — Кто такой байбак? — Ну вот, после стольких лет нашей с тобой дружбы я выясняю, что биологию ты в школе прокурил, — улыбнулся Лев Иванович. Байбак от степной сурок и семейства беличих У него всегда серьезные выражения на морде и надутые щеки, словно он недоволен всей своей суровой и степной жизнью. «Потому и сурок, что жизнь у него суровая», грустно вздохнул, ответил Кричко и шагнул в лифтовую кабинку. Гуров задумался, не о сурке, конечно же, а о том, почему Кричко не в настроении. «Может, он с Натальей поругался?» «Но по ней этого не видно», — размышлял Лев Иванович. «Тогда почему?» Так и не найдя решения загадки, он тоже шагнул в лифт и втянул за собой чемодан. «Не хочу я ни на какое море!» — неожиданно прервал молчание Кричко. «Что я там буду на этом море делать? Валяться, как тюлень, и целыми днями пялиться на воду и песок? Не по мне такой отдых, ты же знаешь!» Наталья меня полгода уговаривала поехать, вот я и уступил, замучила уже. — А ты дайвингом займись, — посоветовал другу Лев Иванович. — Говорят, там вода такая чистая и прозрачная, что фотографии разных рыб, кораллов, черепах и развалин древних городов получаются просто потрясные. Будет потом, чем перед коллегами похвастаться, все обзавидуются. — Думаешь? — Крючко оживился и, накинув капюшон на голову, вышел из подъезда. Дождь стоял сплошной стеной, которая иногда под порывами шквального ветра смещалась чуть ли не на 60 градусов. На асфальте были уже не просто лужи, а сплошной поток воды, текущий, как горная река, с перекатами через бордюры и уходящий куда-то в темноту двора. «Налево поверни!» Гуров нажал на брелоке кнопку снятия сигнализации. Его авто моргнуло фарами. «Видишь, где стоит? Давай скоренько, а то все вымокнем». Они быстрым шагом, не обращая внимания на сразу же промокшие от воды ботинки, подошли к машине и, закинув чемоданы в багажник, быстро сели в салон. «Ну и где она там застряла?» Нетерпеливо посматривая на часы, поинтересовался Станислав. «Так ты советуешь понырять с аквалангом?» — спросил он и тут же ответил сам себе, почесав весок. «Хорошая идея. Надо попробовать. Можете еще тур на два дня в Стамбул взять или в Египет, или в Иорданию?» «Чего сидеть-то на одном месте?» — посоветовал Лев Иванович. «Ты так говоришь, словно каждый год по заграницам отдыхать ездишь», — с удивлением посмотрел на него Кричко. Теперь он уже не был так хмурый, и на лице его была написана заинтересованность. «И откуда ты все это знаешь?» «А я в интернете пару вечеров посидел и кое-какую информацию почитал об отдыхе в Анталье. Вот, думаю, может тоже туда махнуть на следующий год, если, конечно, получится», — серьезным тоном ответил Лев Иванович. «А вот и Наталья», — посмотрел он в зеркало заднего вида и моргнул, выходящий из подъезда женщине, задними фарами авто. «Все выключила, все документы взяла, ничего не забыли, можно ехать», — быстро проговорила Наталья Кричко, усаживаясь, удобнее на заднем сиденье. «Вот когда женщины говорят, что ничего не забыли, всегда оказывается, что что-то они все равно забудут», — насмешливо отозвался Станислав. «Все, поехали быстрее», — махнул он рукой Льву Ивановичу пока она не надумала вернуться и проверить, точно ли она закрыла дверь в квартиру на два замка, или просто захлопнула ее. «Ого, я смотрю, у тебя настроение поднялось», — рассмеялась супруга. «Лева, что ты ему такое сказал, что он теперь бодро смотрит на предстоящий отдых?» «А он что, смотрел на него не бодро?» Гуров прикинулся, что для него такое заявление жены Кричко — новость. «Ой, вот только не говори мне, что ты сегодня вечером не обратил внимания на его постную физиономию», рассмеялась Наталья, глядя в зеркальце водителя, в котором она увидела смеющиеся глаза Гурова. «Не забывай, что я уже почти тридцать лет как жена оперу полномоченного уголовного розыска, и просто так меня не проведешь». «Сдаюсь», рассмеялся в ответ Лев Иванович. Левая посоветовала мне поплавать с аквалангом и вообще не сидеть сиднем на пляже», повернувшись в полоборота к жене, сказал Станислав. «А, так вот почему ты все время ходил унылый», — с пониманием кивнул Наталья. «Думал, что весь отпуск проведешь под пляжным зонтиком. Но это я сама виновата. Надо было тебя ознакомить со всеми планами заранее. А я этого делать не стала, хотела тебе сюрприз подготовить». «Вот оказывается, что выясняется!» — Гуров похлопал Кричко по колену. «Тебе, брат, сюрприз готовили, а ты этого не знал и ходил, как байбак суровый!» «Байбак? А кто это?» — заинтересовалась Наталья. Гуров и Кричко, не сговариваясь, ответили ей хором. «Это степной сурок!» Они переглянулись и рассмеялись. «Вон как дружно спелись, пока я двери закрывала!» — в ответ рассмеялась и Наталья. Вылет авиарейса из Москвы в Анталию, как и предполагала Гуров, перенесли из-за непогоды на 4 часа утра. Поэтому, сдав багаж, Станислав с Натальей не стали проходить в зал ожидания, а остались с Гуровым в общей зоне. Они поначалу отправляли Льва Ивановича обратно в город, уверяя его, что ему надо выспаться, ведь утром ему нужно быть на работе. Но видя, что Гуров не очень охотно поддается на их уговоры, Решили вместе посидеть в ресторане. Есть никому не хотелось, поэтому решили просто выпить горячего чаю и поговорить. Погода понемногу налаживалась, и посадку объявили на час раньше, чем предполагалось. «Все, мы побежали. Как доберемся до места, обязательно позвоним похвастаться». Наталья поцеловала Гурова в небритую щеку и выкнула, уколовшись. «Да, забыл побриться». Почесал щетину Лев Иванович и, пожав руку Кричко добавил Удачного вам, взлета и легкой посадки. Супруги Кричко быстро ушли, а Лев Иванович негтя отправился к выходу. Дождь еще накрапывал, но ветер стих, и Гуров, раскрыв зонт, неспешно направился к стоянке автомобилей. Ему не очень-то и хотелось возвращаться в пустую квартиру, и он решил, что поспит немного в машине, прямо тут же, на стоянке аэропорта, а потом поедет в управление. «Что мне дома одному делать?» — устало и уныло, — думал он. «На работе я хоть как-то отвлекусь, бумажками пошуршу, с ребятами парой слов перекинусь, к Орлову наведаюсь, вдруг дело какое-нибудь новое даст. А позавтракать я могу и в шоколаднице, или в тануке, когда они откроются». Включив отопление в машине, Гуров отогрелся, мысли его потекли плавно, лениво, и он сам не заметил, как уснул глубоким сном без сновидений. Разбудил его телефонный звонок.